Мы играем словами, мы играем делами, мы играем обрывками фраз. Ухмыляясь, следят наши игры за нами, завлекают лукаво смеясь. Как легко заблудиться в просторах фантазий, променяв золотой на гроши. Как прийти от игры, что обманчиво дразнит к откровению чистой души. Но ведь где-то не молкнет смычок до рассвета. В торе ветру трепещет струна — И нет места притворству в мелодии этой, Ведь с душой обвенчалась она. С этим пеньем привольно В просторах фантазий, Где тучнеют стада облаков, Где лучи, словно струны, дрожат, И не гаснет свет закатный на кромке песков.